Глава вторая. Не ори, ненормальная богачка, сразу видно, такие часы да ещё и с юга. Одета как южанка, наверняка не бедствуешь. Да у меня нет ничего, в глазах защепала. Только не реветь. А эти часы вообще не работают. Смотрите, вот посмотрите, стрелка не двигается. На, держи. Мужик кинул часики девушке, та улыбалась и сразу же надела их. Если бы не ужас охвативший меня, вцепилась бы ей в волосы. Мне эти часы подарил отец. И теперь это единственная память о нём. А сейчас уходи отсюда и да, не ищи Нета, если жить хочешь. Он таких, как ты, не очень любит. Я вылетела за дверь, сбежала по лестнице и только очутившись на улице, наконец смогла вздохнуть. Руки тряслись как у пропойцы, ноги подкашивались, а самое страшное я теперь не знала, как мне вообще найти этого Нета, да и стоит ли. Перед внутренним взором возникло лицо Оди, взгляд полный веры в то, что мама проснётся. Я не могу её бросить, она же совсем ещё крошка. И пусть я сама не понимаю, где вообще нахожусь, но девочка реальна, она мне не привиделась. Да и в целом всё происходящее мало похоже на сон или кому. Да где я, чёрт побери? Рычание, раздавшееся прямо рядом со мной, выдернуло в реальность. Тоща собака с выпученными глазами и вырванными клочками шерсти на загривке, скалила зубы, готовилась к нападению, и видит создатель, даже превратись я сейчас в статую, меня бы всё равно сожрали. Поэтому Ерванулов в сторону, видя впереди открытую дверь в одно из зданий. Бежала, что было сил. Адреналин подгонял его, вот-вот я в прыжке достигла порога, схватила её за край двери и уже собиралась захлопнуть её, как бедро пронзила жуткая боль. Тварь вцепилась в мою ногу и от удовольствия даже зарычала, дёргала головой, повизгивая, а я кричала во всё горло. Вряд ли мне кто-то поможет, но я кричала вовсе не для того, чтобы кто-то пришёл и спас, а потому что нервы накалившись до предела, сдали. Со всей силу ударила собаку свободной ногой, та завизжала и отпрыгнув бросилась прочь. От боли и яркого солнечного света потекли слёзы. Я закрыла глаза, открыла через минуту и увидела на собой мужчину. Здоровый, бородатый с длинными волосами, собранными в пучок на голове, он походил на викинга. На нём были одеты только брюки, заправленные в сапоги. Мужчина открыл рот, собираясь что-то сказать, и я забыла про боль. Нет. Поднимайся. Шепелявый с рычащими нотками голос пробрал до мурашек. Я не подумала слушаться, быстро приподнялась на локтях, встала на одну ногу, держась за стену, и, вытерев слезы свободной рукой, уставилась на мужчину. «Вы Нед?» Он ничего не говорил, а молчание нервировало. Нед смотрел на меня без какого-либо удивления. Его не смутили ни кроссовки, ни шорты. Наверное, знаком с южанами. Где бы ни был этот юг, я хочу туда. «Зачем искала?» «Ваша сестра». Да, наверное, сестра мертва. Я нашла Оди в одном из домов, а её мама, она не дышит. Не знаю, что произошло, но девочку нельзя оставлять одну. Она сказала, что у неё есть только вы, вы её дядя. От боли мутило сознание, но я упорно держалась на ногах, точнее, на одной ноге. Со второй из раны бежала кровь на каменный пол, смешиваясь с толстым слоем пыли. Мужчина же словно не видел, что я ранена, а я ждала помощи. Пойдём. Он уже собрался выходить на улицу, как я не выдержала. Помогите мне, пожалуйста, на меня напала собака, голодная, видимо. Мне очень больно. Нет, я явно был недоволен тем, что я его задерживаю. Скрылся в одном из помещений, в которые вели арочные проходы из холла первого этажа, вернулся через пару минут с тряпками в руках. Грязные ведь, с ужасом проговорила, встретила гневный взгляд мужчины и выставила вперёд раненую ногу. Какая разница, умру я от потери крови или от заражения? Нет, перехватил мою колено одной рукой, Второй принялся туго заматывать бедро. Я могла только стискивать зубы, потому что стоило мне издать хоть писк, мужчина кидал на меня такой взгляд, что казалось, добьёт, чтоб не мучилась. Когда рана была перевязана, мед развернулся и вышел из здания. Мне пришлось бежать за ним, едва наступая на левую ногу. Рана была не глубокой, насколько я успела понять, но сопутствующие факторы усиливали чувство страха и безысходности. Мы добрались до дома, где я оставила Уди. Подниматься на одной ноге по лестнице, у которой не было перил, оказалось невероятно сложно. Спускаться буду пластом или просто съеду на пятой точке. Дядя. Малышка сидела в том же самом углу, а увидев нас, подскочила и бросилась к нету. Я отметила про себя, каким тёплым стал колючий взгляд мужчины, когда девочка изо всех сил стиснула его за шею. Как ты тут? Жду вот, а мама когда проснётся? Пока они переговаривались, я подошла к женщине. Она лежала на животе, прикрытая тонким покрывалом. Лица я не видела и видеть не хотела. Склонившись, осторожно дотронулась до шеи. Она жива, вскрикнула, почувствовав пульс. Создатель, как я могла так ошибиться? Нет, тоже проверил пульс, а Одине, не понимающую, уставилась на нас. Я же говорила, она просто спит. Нахмурилась и потянула Нета за руку. Дядя, разбуди её. Не выйдет, Мила. Мама крепко спит, и будет лучше, если мы оставим её. Пойдём. Давай, иди на ручки. Малышка забралась к нему на руки, и мужчина двинулся на выход. Я растерянно взглянула на женщину, на Нета, и в панике решая, как поступить, вскрикнула. — Мы не можем оставить ее! Мужчина замер. — Закрой ушки, я скажу тете кое-что. Оди послушалась, а Нета повернулся ко мне. — Криса, больна лихорадкой, такие не выживают. Еще день, может быть, два, и смерть заберет ее. Лечить без денег никто не станет. Да и нас не особо жалуют в столице. Иди-ка ты лучше домой, и усмехнувшись, добавил, если он у тебя уже есть. Они ушли прежде, чем я смогла хоть что-то сообразить. Он знает, он знает, что я не отсюда. Нет, это довольно просто понять, стоит только взглянуть на мой внешний вид. Но что-то мне подсказывало, что он знает другую правду, что я из из другого мира. Догадка больно кольнула сердце, вспомнились все книжки фэнтези, что я так любила, и спустя минуту меня накрыл истерический смех. Я села на пол и смеялась до слез, а потом легла на тряпки рядом с умирающей женщиной и разрыдалась. Я не поняла, как заснула. Помню только, что от того, что я вытирала слезы грязными руками, и от пыли заболели глаза. Я закрыла их и изо всех сил зажмурилась. А проснулась ночью. Нога уже не болела, только чесалась, но ощущения все равно не из приятных. Осторожно приподнялась на локтях и выглянула в окно. Какой сейчас час, я не знала. Чувствовала только, что к жажде прибавился холод. Горло першило от сухости, желудок стягивало в узел, и я решила, что пора отправиться на поиски еды. Можно было дождаться утра и попросить у кого-нибудь. Нервно усмехнулась, вспомнив знакомство с той девушкой и её друзьями. Доброжелательностью местные не отличались. Долго ещё валяться планируешь? Я дёрнулась от неожиданности и ударилась головой о подоконник. Нет, сидел в углу прямо на полу и ждал. Вы вернулись? Почему? Будешь должна потом не забыть только кто тебе помог. О чём вы? Да и мне нечего отдать, правда, у меня были часы, но их украли. Неважно, вставай. Я послушалась. Нет пугал, а если вспомнить, что мне о нём говорили, с другой стороны, он вон как относился к Коде. Злые люди не могут любить детей, они никого не любят, наверное, даже себя. Мне не нравился скрытый смысл в его словах. Всё, что говорил Нет, имело какой-то подтекст, который мне не желали объяснять. Я бы не отказалась от воды, если можно. Я бы тоже не отказался. На это моя просьба могла считаться оставшейся без ответа. Водопровода, судя по всему, здесь нет. Но где тогда люди берут воду? Все дома, что встречались мне по пути, были одинаковые. Нет привёл меня в один из таких, который стоял недалеко от того места, где я оказалась жертвой голодной псыны, даже помог забраться по лестнице на второй этаж. Здесь было как-то живее, чем в остальных местах. А в углу я увидела кровать, заправленную постельным бельём, На ней под одеялом спала Оди. Девочка мирно сопела, прижав одну ладошку к щеке. У окна стоял деревянный стол на трёх ножках, приставленный к стене так, чтобы не упасть, и целых два стула. Слева от двери находилась тумбочка, на ней лежала одна единственная потрепанная временем книга и огрызок свечи в железном стакане. Почему все вы все живёте в таких условиях? Что это за город? Я задала эти вопросы, предварительно обдумав, стоит ли выдавать то, что я вообще понятия не имею, где нахожусь. Решила, что если буду скрываться, то так ничего толком и не узнаю. Проще притвориться, что потеряла память. Мужчина отодвинул один стул, кивнул мне на второй. — Садись. Я послушно села, и мы минуту сверлили друг друга взглядами. — Не думайте, что я как-то ненормальна. Я очнулась с потерей памяти прошлой ночью посреди улиц в этом городе. — Ой, да помолчи. Я пытаюсь понять, с чего начать. В этом мире таких, как ты, не было уже пятьдесят лет. — Что? — Я не могу. На больше меня не хватило. Я и вопрос-то выдавила с трудом. Нас инструктировали на этот счёт. Но никогда бы не подумал, что именно на мою голову свалится такое счастье. Пробормотал нет, пожевал губы и начал рассказ, от которого кровь стыла в жилах. Мир, в который ты попала, называется Исмантур. Его особенностью является то, что если умирает местный житель, у которого при жизни остались какие-то важные незавершённые дела, от которых зависит большое количество человеческих жизней, то Исман Тур вытягивает замену этому человеку из другого мира. — Ты из какого? — Земля. — С земли ты уже четвертая. — Так много? Кто еще? Я не то чтобы верила Нету, но верить было больше не во что. Графиня Мария Закамская, потом ее величество Альбина де Бурдеш. Альбина вошла в историю мира, они писали книги, слагали легенды. Прочитай как-нибудь парочку. И последняя была внучка Марии Алина Закамская ровно пятьдесят лет назад. Теперь вот ты. Не понимаю, они тоже были вместо кого-то, кто должен был сотворить какие-то великие дела. Вроде того, великие дела оттворила только Альбина, но не об этом сейчас. В их случае сразу было понятно, вместо кого мир их притащил. Что же делать с тобой, для меня остаётся загадкой. Как вы поняли, что я из другого мира? Здесь все об этом знают, поэтому со мной никто даже говорить не хочет? Нет, а иномирцев знают только драконы. В каждом королевстве есть один, который отслеживает попадания в наш мир. Мы должны помогать найти по паданиям их путь и при этом не раскрыть, откуда они. Запомни, никому никогда ты не должна говорить о своём происхождении. Хорошо, поняла, быстро кивнула. В душе поселилась радость от того, что у меня есть кто-то в этом мире. Это значит, что вы мне поможете? Нет, мне плевать. Но я даже не знаю, что мне делать и что это за город, весь мир такой. Только этот край. Ты попала на запад. в самое бедно королевство Исмантура. Считай, тебе просто не повезло. В целом в королевстве люди живут не бедно, но и не богато. И только город, в котором ты сейчас находишься, примечает всех тех, кто далеко за чертой бедности. Я молчала, переваривала. Нет, прищурившись, внимательно смотрел на меня, словно пытаясь понять, что я за человек. Не имею ни малейшего представления, для чего ты здесь. В этом городе уже пару веков нет главы, от которого зависит жизнь людей. Здесь нет никого из высшего света. «Разве что бабка-оса, но о ней даже рассказывать нечего. Разорившаяся баронесса». «Оса?» Так ее прозвали за любовь к желтым нарядам. «Что мне-то делать? Вернуться домой. Я хочу домой». «Это невозможно. Мир убивает человека для того, чтобы перетянуть сюда. Так что на земле ты мертва». В голове зашумело. О том, что я лишилась жизни, я уже думала сама, поэтому новость не стала для меня каким-то шоком. Для меня шок то, что вообще какой-то другой мир существует». Оказывается, существует, и мне в нём предстоит как-то жить. Я слышала о Юге, как уехать туда? Пешком до столицы это полдня пути. Потом за один золотой тебя отвезут в порт, это ещё 2 дня. Потом за 15 золотых ты купишь билет на корабль и через 3 недели будешь на Юге. Так, 16 золотых, сколько бы это ни было. Где заработать денег? Я согласна на любую работу. Нет, хохотнул. Чтобы заработать на билет, тебе нужно отработать не один год в богатых домах. Куда тебя вряд ли возьмут без рекомендаций. Ты думаешь, все эти люди, мужчина неопределённо кивнул в окно, не хотят работать? Так и думала. Нет, просто никто их не возьмёт. Зарплата в месяц, например, услуг Герцика Говера 5 серебряных. Но даже за такую сумму здесь куча желающих. Западные королевства славятся самыми низкими зарплатами в мире. Почему не уедут? Как же жить в таких условиях? Можно и уехать. Но перейти через границу не выйдет, схватят стражи и притащат к королю. А потом или смерть, или тюрьма. На выбор главы королевской стражи. Мне что делать? Я понятия не имею. Но вы ведь сказали, что обязаны помогать иномирцам. В отчаянии выкрикнула я. Одя заворочилась, застонала во сне, и Нед грозно шикнул. Я бы помог, если бы знал как. Все, что могу сделать, это вкратце рассказать про королевство». Я не знаю, вместо кого Исмантур тебя сюда притащил. В этом городе люди мрут как мухи, но ни один из них не представляет для мира никакой ценности. Только если прилетит кто-то из драконов, чтобы лично наставить тебе на путь истины, но можешь этого не ждать. Великому лорду нет дела до этого королевства. Молись создатель, чтобы тобой заинтересовалась Альбина де Бурдеш.